24. -е. Сходка, Пришлось воспользоваться помощью Орлова, чтобы тихо и без лишнего шума выбраться из квартиры. Тот наплел про какие-то неотложные дела, с которыми только я могу помочь, и вышел из дома вместе со мной. Не нервничаешь? спросил он, когда мы оказались в лифте. На сходке все может пойти не по плану, к тому же там придется сдать пыль, а значит, ты останешься без защиты. Не по плану. Удивился осьминог. «А у нас он был, что ли?» «Тяжело что-то планировать, когда не обладаешь полнотой информации». «В силу специфики предыдущей работы я привык кропотливо готовиться к своим заданиям. Изучать привычки человека, за которым придется следить. Запоминать местность, на которой придется это делать. У меня всегда было несколько путей отхода на случай, если слежка будет замечена. А тут придется импровизировать. Снова. Что не очень профессионально». «Ты о чем?» «Не понял Орлов. Перед своей посадкой я просил у Кейла досье на лидеров банд, но так его и не получил». «А, ты об этом. Шони они решила, что тебе лучше действовать по обстоятельствам?» «Познакомишься со всеми, составишь свое мнение, а уже потом получишь подробную информацию. К тому же, по словам ее человека в одной из банд, сегодня тебя убивать никто не будет. Так, помнут немного, не более». Это исключительно в рамках вашего спора с Филом и Аки. Этот ответ меня не особо устроил. Какого хрена Кела решает, что именно для меня будет лучше? Если я сказал, что мне нужны досье, значит, мне их должны предоставить. Чувствую, после сходки у нас будет серьезный разговор с этой девушкой. Не люблю, когда с моим мнением не считаются. Она решила, — повторил я. — Так дела не делаются, Григорий. «Вот ты, когда работал двойным агентом, выходил на задание неподготовленным?» «Разные случаи бывали», — увильнул он от ответа. «Но мысль твою я понял. Сегодня попробую поговорить с Кейлой и решить этот вопрос». Двери лифта открылись. В холле, помимо консьержки Марии, находилось еще несколько человек. Двое стояли у стойки и что-то горячо доказывали. Еще трое сидели на диванчике и мирно беседовали. Да меня, слава богу, никому не было никакого дела». «Эй, все верно, слава мне!» Я проигнорировал высказывание осьминога, просто потому, что за последние две недели он и так мне порядком осточертел. «Болтливый, больно». «Это я болтливый? Все, не ждет меня никакой помощи больше!» «Болтливый и обидчивый». «Ты сейчас куда?» — спросил я, когда увидел, что Орлов не выходит из лифта. «А чего мне на улице делать?» «Я-то никуда не собирался и вышел из квартиры только для того, чтобы тебя вытащить. Так что давай. Удачи. А у меня сегодня будет последний холостяцкий вечер». Григорий вальяжно махнул рукой, затем достал из-за пояса флягу и сделал несколько глотков. Двери лифта закрылись. «Вообще заметил, что никто особо не волнуется из-за этого пристрастия графа. Один я рефлексирую, в силу своих воспоминаний из прошлой жизни». Это в нашем мире алкоголизм был серьезной проблемой. Здесь же все в сотни раз проще. Во-первых, если ты аристократ с достаточным количеством нанороботов в крови, то алкоголь не нанесет ни малейшего урона твоему организму. Хоть по десятку бутылок водки в день выпивай. Во-вторых, при возникновении экстренной ситуации Орлову понадобится всего секунд в пять, чтобы прочистить организм от остатков алкоголя. Существовала определенная проблема с психологической зависимостью, но и здесь современная медицина творила настоящие чудеса. Несколько процедур, парочка разговоров с хорошим психологом — и все. Получайте обратно здорового и уравновешенного графа. Но пока что Григорий не обращался за помощью. А принудительно его могут заставить, только если он начнет неадекватить под градусом. Но этому, похоже, не суждено случиться. Граф был из грустных пьяниц и предпочитал в эти моменты находиться в одиночестве. Поэтому выходило, что пагубная привычка Орлова на деле являлась практически безобидной. Вот никто и не волновался. Заметив меня, консьержка извинилась перед спорящей парочкой и ушла со своего места. «Артур, то, что случилось...» Девушка нежно переминала пальцами. «Просто хочу, чтобы ты знал. Я не верю в ту глупость, о которой пишут в сети». И высказывала недовольство администратору. Он не должен был вестись на поводу этих идиотов. Сказав последнюю фразу, она покосилась на парочку устойки. Те, в свою очередь, волком смотрели на меня. Спасибо. Я взял руку девушки и поцеловал ее в щеку. Только больше не заступайся за меня, а то можешь лишиться работы. Но в первую очередь ты должна помнить, что у тебя большая семья, и ты должна заботиться о них. Маша понурила голову и кивнула. «Хорошо, господин». «Не беспокойся». Я подмигнул ей и направился в сторону выхода. «Это не та проблема, из-за которой стоит волноваться». Летели мы куда-то за город. В какой-то момент машина свернула с имперской трассы и углубилась в темноту ночного леса. «Схватки специально проводят вдалеке от наружного наблюдения», — объяснила Слан. «Иначе придется постоянно убегать от полиции». «Логично». Сотрудники правоохранительных органов среагируют на любое подозрительное скопление подростков. Разве что мультфильмовцев не тронут. Эта ребятня, вечно разодетая в атрибутику любимых героев из мультфильмов, никого не беспокоит. А зря. В один из первых дней пребывания в этом мире случайно наткнулся на стайку таких вот подростков. И знатно так прихренел, когда услышал, что один из них разоделся в Устина Нарутова из деревни, скрытой березовой чаще. «Долг же я приходил в себя после этого». Неожиданно машина остановилась у обочины и повисла в воздухе. «Приехали?» — поинтересовался я, пытаясь хоть что-то разглядеть за окном. Но ничего, кроме деревьев, видно не было. «Нет», — коротко ответил Аслан, после чего посмотрел мне в глаза. «Зачем ты напал на Васильева? Только честно, Артур, я очень не люблю, когда мне врут». «Не знаю почему, но я почувствовал, что этот ответ очень важен для дагестанца» и если я попробую юлить, то быстро превращу его из союзника во врага. Просто увидел шанс и воспользовался им. Подумал, что это добавит мне очков репутации перед пацанами. Аслан несколько секунд сверлил меня взглядом, затем кивнул и привел машину в движение. Грамотный расчет — это хорошо. Значит, у тебя есть не только сила, но и мозги. Мне нужны такие люди. А если бы я сказал, что набросился на него из-за пацанских соображений? «Тогда бы уже завтра ты вылетел из аптекарских. Не держу возле себя людей, которых не могу просчитать». «Ну, так приблизительно я и думал. У каждого лидера есть своя фишка. Филвот неадекватный, Аки — свой пацан. Аслан — расчетливый манипулятор. Даже не знаю, на пользу мне будет наш союз или нет». «Так какие у нас расклады? Моя задумка сработала?» «Отчасти», — кивнул дагестанец. Обычно пацаны восхитились, лидеры сомневаются. Фил так и вовсе требует, чтобы тебя проверили на работу со спецслужбами. Кстати, может, объяснишь, зачем ты посещал Академию имени Шуйского и Императорскую арену? Не по твоему статусу местечки. Ты следишь за мной? А чего ты ожидал? Что мы просто так впустим аристократов в свои ряды?» Усмехнулся Слан. «Артур, ты еще не понимаешь, в чем именно собираешься участвовать. Как раз в этом я и хочу разобраться». «Ну, хорошо. Помнишь, я рассказывал про мое первое знакомство с пингвинами? Я заметил вопросительный взгляд дагестанца и поправился. М -м, то есть с медведями?» «Ты про вашу небольшую стычку в кафе, в результате которой Фил на время лишился руки?» «Про нее. Там я познакомился с некой Кейлой Шуани. Тогда я не особо знал, с кем именно разговариваю, поэтому не впечатлился. И что она?» «Ей приглянулись мои боевые навыки». А так как эта женщина как раз занимается подбором бойцов на ранговые соревнования, то именно туда она меня и пригласила. Устроить, так сказать, небольшую проверку». Аслан некоторое время молчал, словно переваривал информацию и пытался понять, верить мне или нет. «И как? Прошел?» «Мне сказали приходить после десятого уровня». Расплывчато ответил я. «Ну а что? Ни капли лжи!» «У меня же тогда проверяли мыслещетские способности и действительно сказали, что возьмутся за обучение только после десятого уровня. Так что ни капли лжи, только дозированная правда». «Мы это еще обсудим». Аслан снял с пояса мешочки с пылью и положил в специальную шкатулку. «Свои тоже сюда кидай. Пусть лучше в машине останутся. Она защищена от чужого проникновения». «Как же мне не хотелось снова расставаться с ранговой пылью. Но иначе нельзя». Если заявимся на сходку с мешочками на поясе, нас даже слушать не станут. Поэтому пришлось последовать примеру дагестанца. Тем временем машина плавно опустилась на землю. «Сильно не борзей», — посоветовал Аслан. «Но и робеть не стоит, пацаны этого не любят. Впрочем, ты и так за словом в карман не полезешь. Идем». Выйдя наружу, оказались на большой поляне, по краям которой стояло множество машин. В качестве подсветки пацаны использовали фары, чего было вполне достаточно. «А сколько всего банд в Питере?» «Тех, кто хоть что-то из себя представляет, двенадцать», — ответил парень, пожимая руки подошедших ребят. «Другие пока не заслужили вызова на сходку. И при этом две из них находятся в нашем районе. Более того, двое из главарей этих банд учатся со мной в одной академии. Интересно, почему так? Мы прошли в центр поляны, где уже столпилось человек двадцать. Все как один сверлили меня взглядом. «Здорово, пацаны!» Поприятствовал всех Аслан. «Это Артур Кракенов. Вы все про него слышали, так что не буду распинаться лишний раз. Артур, это пацаны. Косарь, Тресина, Димас, Шпрот, Живчик, Валера». Я фиксировал лица главарей банд, чтобы потом прочитать про каждого. «Ну и Фила Саки, ты уже знаешь. Общий салам, пацаны!» Поприятствовал я. «Аки, рад видеть. Фил, пошел нахер!» Глава пингвинов показал зубы в кровожадной ухмылке и молча пошел к своим ребятам. «Артур, нам тут Фил рассказал интересную историю». Медленно протянул парень по кличке Шпрот. «Длинный, скользкий, глазенки маленькие. Это прозвище ему идеально подходило». «Может, расскажешь нам, что ты делал в комиссии по разрешениям?» Я делану вздохнул. «Не в комиссии по разрешениям, а в патентном бюро. Мой отец ученый» и мы там находились исключительно по его делам». «Я все проверил», — добавил Аслан. «Они действительно в этот день пытались оставить заявку на патент, но что-то пошло не так». Бывший отцовский коллега подал такую же заявку. Решил объяснить я. Вот дело и застопорилось. А в чем именно проблема? Я еще тогда рассказал Филу, что к чему, но этому барану лишь бы придраться. До сих пор не может забыть, что во время драки со мной руку потерял. «Не зарывайся!» Вмешался в разговор Валера, типичный такой браток из 90-х. Мощные плечи, лысая голова, кожаная куртка и взгляд хозяина жизни. «Феалчатки, пацан! А вот насчет тебя мы пока что не уверены. Ты че вообще с ним супился? Сук какой-то прикрыл! Да это подстилка пацанов на клык брала!» «Еще слово и останешься без зубов!» С нескрываемой угрозой произнес я. Астень. Аслан слегка хлопнул меня по плечу. «И ты, Валер, тоже в себя приди!» Пацан пошел погулять с бабой, а Фил вмешался. «Не пацан, а какой-то аристократишка!» Процедил Тресина, без остановки дымившей электронной сигаретой. «Как по мне, так это прямой косяк. Но у нас же, мать его, демократия. Так что будем решать большинством. Кто за то, чтобы дать шанс этому барончику?» Из двенадцати человек семеро подняли руки, включая Аки и Аслана. «Ваше право!» Пожал плечами недовольный парень и пошел в сторону филовской компании. Слово же взял косарь. Крепкий парень с короткими светлыми волосами и очень умными глазами. Думаю, это именно он являлся главным конкурентом Аслана за общее лидерство. «Пацаны, свое слово сказали! Так что решение принято!» «Кракен принят в наши ряды!» Как-то быстро они мне кличку дали. А вдруг я хотел бы быть каким-нибудь сабзира? А, похоже, не судьба. «Сейчас решим ваше разногласие!» — продолжил косарь. «А потом дела обсудим. Аки, иди к Филу и готовь бойцов. Специально для новеньких напоминаю правила. Драка строго два на два, пока одна из сторон не сможет продолжать. Со стороны аптекарских — двое бойцов. Со стороны волжских медведей и приморских волков — двадцать. Как только вырубаете одних, на их место встают следующие. Вопросы?» После этого все претензии будут закрыты». Поинтересовался я, снимая куртку и отбрасывая ее в сторону. «Официально да! Неофициально! Ха!» Косарь слегка ухмыльнулся и пожал плечами, после чего лидеры банд разошлись к своим машинам и приготовились смотреть представление. «Поначалу будут выпускать тех, кто слабее», — спокойным тоном сказал Аслан. «Попробуют нас измотать, а уже потом выставить опытных бойцов». «Да плевать, я не собираюсь проигрывать». «Хорош настрой, но все же эконом силы». «В самом конце нас ждет драка с Аки и Филом. А они они непростые бойцы». Мы встали по центру поляны. Исходящее от фар свечение немного слепило, но это не должно было помешать нормальной драке. Пацаны напротив, все как один, разделись по пояс. То ли не хотели запачкать свою одежду, то ли считали, что так круче выглядят, я не знаю. Наконец, из толпы вышла первая двоица. И если ослану достался крепкий семнадцатилетний парень, то против меня вышел совсем уж молодой пацан. Да вы совсем охренели, выпалил я. Детей бить предлагаете? Голчанка, ну ж почувствуй запах крови! Выкрикнул в ответ Аки. Дерись, кракенов, или сдавайся и вали на все четыре стороны. Вот же ублюдки. Ну ладно, драться так драться. а С диким воплем пацанчик сорвался с места. Уклон в сторону, подножка, и в следующее мгновение тот распластался на земле. Я подскочил к манчугану, вывернул ему руку за спину и прошептал. — Лежи смирно, не хочу ломать тебе руку. — Хорошо, — проскулил парень. — Первый готов. А вот Аслан уже дерется со вторым. И когда он успел? — Надо догонять. С первой пятеркой справился без особых проблем. Не знаю, чем занимаются филсаки, но пацанам надо срочно подтягивать бойцовские навыки. «Пока что это совсем позорище». Но потом против нас начали выходить более серьезные ребята. У одного так вообще получилось попасть мне в солнышко и на несколько мгновений сбить дыхание. Что, впрочем, не помогло ему выиграть поединок. А вообще во мне начали сказываться раскиданные характеристики. Невооруженным взглядом было видно, что мы со Сланом, несмотря на тощеватое телосложение, были сильнее и быстрее других ребят. Потому и справлялись с ними. «Следующее!» Выкрикнул косарь, когда Аслан нокаутировал еще одного пингвина. Дагестанец сбил дыхание, а на щеке красовался порез. «Это его ногтем так, что ли?» «Ты как?» «Жить буду», — мрачно произнес парень, стирая кровь со своего лица. «Сосредоточься, этот на бокс вроде ходит». «Да тут и гадать не надо. По стойке все понятно. Любой, кто занимался этим благородным видом спорта, сразу приметит своего коллегу». «Ну что?» — я махнул очередному пингвину рукой. «Подходи!» Со всех сторон послышались возгласы поддержки. Как понимаю, никто и не возлагал надежд на первых пацанов. И только сейчас начиналось настоящее веселье. Боксер аккуратно сблизился со мной, затем резко взорвался россыпи ударов. «Двойка-двойка! Аперкот!» Кулак парня просвистел в миллиметрах от моей челюсти. О, Быстрый!» — подметил осьминог. «Помочь!» Я не стал отвлекаться на разговоры с Богом и полностью сконцентрировался на драке. Этот парень был явно опытнее других пацанов. Значит, надо брать хитростью. Отклонившись от очередного удара, сделал вид, что споткнулся, и когда боксер слегка расслабился, со всей силы ссаданул ему ногой по коленной чашечке. Причем слегка под углом, чтобы добиться нужного мне хруста. Следом подскакиваю и делаю контрольный удар. Отлично дрался, дружище. Пошел нахуй! Выпалил он, скуля от боли. «Это нечестно!» Я ухмыльнулся, похлопал его по плечу и встал в стойку. Осталось подвое. Хотя резко разгоняюсь и бью в живот нависшего над осланом парня. Тот отлетает на метр и корчится от боли. «Пропустил удар», — объясняет дагестанец, потирая челюсть. «Бывает, они свежие, но дерутся поодиночке. В этом их ошибка. Понял, к чему я?» Да. Новые противники уже неслись в нашу сторону. Я же присел рядом со Сланом и зачерпнул горсть земли. Сперва твой! Когда до парня оставалось два метра, делаю резкий бросок ему в лицо. Тот всего на мгновение отворачивает голову и тут же получает сокрушительный удар в челюсть. Это было больно. Со вторым было намного проще. Остались главари. Филсаки уже приготовились. Они дождались, пока корчившихся пацанов унесут с поляны, и встали напротив нас. Как и предполагалось, главарь пингвинов вышел против меня. «Тебе какую руку сломать?» — проговорил я, пытаясь раскачать Филы на эмоции. «Может, левую?» «Сегодня за тебя никто не заступится, урод!» — выпалил тот. «Получай, сука!» Пингвин набросился на меня с невероятной скоростью, словно он захотел выплеснуть всю накопившуюся за последние недели злость. Блокирую удар в висок. Отступаю на шаг. Следом взрываюсь ответной атакой. Не без труда, но Фил справляется. Мы оба тяжело дышим. Хочется посмотреть, что там у Аслана Саки, но переводить взгляд опасно. Велик шанс пропустить удар. «Ты уже проиграл!» — ухмыльнулся я. «Пацаны, меня приняли!» «Это ненадолго!» — проревел он и снова бросился вперед. «У ворот, у ворот!» Получаю мощный удар в живот, а затем сразу в висок. Больно, но терпимо. Качусь в бок по земле, не давая Филу себя добить. Когда он совсем выходит из себя, резко хватаю его за ногу и заваливаю на землю. Удар, удар, удар! Фил старается прикрыть голову, но с каждым разом получается все хуже. Удар, еще удар! Его руки совсем ослабели, а с моих костяшек начинает капать кровь. Удар, удар, удар! Хватит! ряфнул голос в моей голове. Я остановился и посмотрел по сторонам. Аслан и Саки сидели рядом друг с другом и приходили в себя, а все внимание пацанов было устремлено в нашу сторону. Взяв Фила за грудки, притянул к себе и прошептал. «Запомни, ублюдок, сегодня я подарил тебе жизнь. Перейдёшь мне дорогу еще раз и сильно пожалеешь об этом». В ответ только нечленораздельное бурчание. С силой бью его об землю и медленно встаю. Тело гудит от боли. Бровь рассечена, и кровь уже начала заливать левый глаз. И только краем сознания улавливаю слова. «Кракен! Кракен! Кракен!»